Глава 12. Библейский царь Соломон и древности Стамбула, он же Иерусалим. 12.1. Что рассказывает Библия о царе Соломоне? О царе Соломоне рассказано в книгах Третьи царств главы со 2 по 11 и Вторый паралепоменон главы с 1 по 9. Соломон правит вслед за царями Саулом и Давидом. При этом Соломон с самого начала правит в Иерусалиме. Тогда как его предшественники Саул и Давид правили сначала в других городах. Иерусалим становится столицей царства во время правления Давида. 3 Царств 2:11. Цари Саул и особенно Давид ведут много войн. Соломон уже практически не воюет а расширяет и украшает Иерусалим. Самое знаменитое его деяние возведение огромного и роскошного храма Господня. Строительство храма описано в Библии весьма подробно. Подчёркивается мудрость царя Соломона, а также его законодательная деятельность. Согласно хронологии 1 и хронологии 2, при статистическом совмещении библейской и европейской истории царь Соломон совмещается с византийским императором Юстинианом I, якобы VI века, который как бы восстанавливает знаменитый храм Святой Софии в Царьграде, Константинополе. В частности, совмещаются храм Господний, построенный Соломоном, и храм Святой Софии, как бы восстановленный. Построен или... Юстинианом I. Храм, возведённый Соломоном в Иерусалиме, часто называют храмом Соломона. Таким образом, согласно нашей реконструкции, Константинопольский храм Святой Софии это и есть Иерусалимский храм Соломона. 12:2. Кто назначил Соломона царём в Иерусалиме? Рассказывая о Соломоне, Библия неоднократно упоминает дружественного могущественного тирского царя Хирама. 3 царств 5, 1 Царств 5:1 и далее. Царь Хирам помогает Соломону строить храм Господень. 1 Царств 5. Кстати, имя Хирам по-еврейски Хирм в 1 Царств 5:15 в Танахи очень напоминает русские слова: храм, хоромы, то есть большой дом, помещение. Поэтому не исключено, что Хирам не настоящее имя какого-то далёкого великого царя, а прозвище, которое как бы приклеилось к нему из-за того, что он помогал Соломону строить храм. Так сказать, царь храмостроитель. Поэтому Хирам Из канонического перевода Библии может сложиться впечатление, что далёкий царь Хирам, хотя и очень могущественный, но в общем-то равный Соломону по своему положению. Причём Хирам очень хорошо относится к Соломону, является царём дружественной страны. Однако Хирам оказывается не просто далёким другом Соломона, а его государём. То есть Соломон в каком-то смысле подчинён царю Хираму. Об этом совершенно ясно и недвусмысленно говорит, например, русский хронограф 1512 года. По поводу датировки хронографа стоит отметить, что она считается условной. По нашему мнению, она, скорее всего, не верна. Она основана лишь на том, что в одной из статей хронографа упоминается эта дата. Отсюда следует лишь, что хронограф написан не ранее 1512 года. Вернемся к царю Хираму. В хронографе написано следующее. «И посла Хирам, царь Тирский, отрок и своя, помазати Соломана в Давида место». В современном русском переводе это звучит так. «И послал Хирам, царь Тирский, своих людей, чтобы они помазали Соломона вместо Давида». Таким образом, Соломон был фактически утверждён царём Хирамом, то есть получил царскую власть в Иерусалиме из рук Хирама. Это очень интересно. Получается, что где-то вдали правит некий могущественный царь, власть которого распространяется в том числе и на город Иерусалим, поскольку именно Хирам ставит здесь Соломона как подчинённого ему царя. Кстати, в хронографии вместо Соломон стоит Соломан, то есть практически Сулейман. Это картина хорошо объясняется нашей реконструкцией, согласно которой действительно османы, атаманы вторглись в Малую Азию из Руси Орды. Поэтому какое-то время они естественно подчинялись царю хану из Руси, вторгшись в Азию и захватив в 1453 году Царьград, то есть Евангельский Иерусалим. Османы-атаманы начали править в нём от имени Руси Орды. И лишь после смуты конца 16-го, начала 17-го века, во время раскола Великой Монгольской империи, они стали полностью самостоятельными. Романовым они уже не подчинялись и даже воевали с ними. Но, читая синодальный перевод Библии, ничего этого увидеть уже нельзя. Почему? Да потому что поздние редакторы постарались уничтожить следы Великой империи в Библии. Мы уже видели много примеров такой вот деятельности. В данном случае редакторы поступили так. Они лукаво исказили первоначальный текст Библии, стараясь исключить из него чёткое указание, что царь Хирам прислал своих людей, чтобы помазать Соломона на царство. Судите сами. Вот как редакторы как бы перевели этот фрагмент. И послал Хирам, царь тирский, слуг своих к Соломону, Когда услышал, что его помазали в царя на место отца его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. 3 Царств 5:1. Вставили всего лишь пару слов, но зато как грамотно исказили текст. Возникла совсем другая картина. Соломон стал царём в Иерусалиме, а далёкий тирский царь Хирам, как бы узнав об этом, просто прислал к нему своих слуг. Причём из подправленного текста совершенно непонятно зачем. Для чего прибыли слуги в Иерусалим? Поздравить? Передать что-либо? Синодальный перевод хранит молчание. Мы видим, что в результате такой редакторской обработки здесь возникла лёгкая недосказанность. След правки. Конечно, не будь в нашем распоряжении русского хронографа, мы никогда бы не догадались, что за этим чуть-чуть не гладким текстом кроется нечто достаточно важное. Ведь подчинённое положение знаменитого Соломона по отношению к царю Хираму очень многое меняет в нашем понимании библейской истории. И библейские редакторы тоже это хорошо понимали, иначе не стали бы искажать текст. Ведь иначе стало бы ясно, что главная столица царства, в состав которой входил Иерусалим, была отнята не в Иерусалиме, а в другом месте, в библейском городе Тир. Название Тир, столицы тирского царя Хирама, скорее всего, означало попросту царь, то есть город царя. Каковым в ту эпоху был по нашей реконструкции Великий Новгород или Ярославль. Не исключено, кстати, что имена Хирам и Фараон это два варианта произношения одного и того же слова.